Глава третья Таинственный куб Как обычно накануне выхода очень хочется выспаться впрок. Когда еще доведется переночевать в капитальном доме, где тепло и сухо, а утренняя сыроść не нравится залезть под одеяла холодным языком. Друзья встали поздно, когда день перевалил на вторую половину. Солнечный свет и веселый гуман птиц разогнали полуночные страхи. Заночевал Федор протрезвел. Но о данном обещании не забыл. Хмурый и небритый бывший охотник как мог подробно объяснил направление и по памяти назвал несколько примет. — Ладно, ребята, — дед Федор левой рукой попридержал калитку. — Видать, срок ему пришел. Вы люди современные, вы сети учитесь, не то что я лапоть старый. Может, он вам и дастся. Помогай вам Бог. Друзья углубились в лес. По давно заведенному порядку первым шагает Ян. Пусть он не любит заниматься детальной разработкой маршрута, зато обладает звериным чутьем ходить по азимутам. Дай ему направление, и он пройдет по нему, как по натянутой струне. Не собьется, не заплутает, даже в самом глухом и темном лесу. Сергей, как обычно, в середине. Андрей замыкает их маленький отряд. Как думаешь, Андрей поправил правую лямку рюкзака, где-то в самом деле видел нечистого. Трудно сказать, Сергей пожал плечами. Но то, что за много лет придумал в дополнительные подробности, это точно. Как он мог в деталях разглядеть нечистого? Его ветыра гает длинную шерсть, если тот стоял за стеной синего пламени, да еще в сумерках. И то верно. Тихо вздохнул Андрей. Эй вы, я остановился у толстой сосны. Меньше языками болтайте, больше под ноги смотрите. Здесь такой бреелом, что сам нечистый копыта обломает. Это точно. Сергей переступил через упавший много лет назад ствол. Вот уже час, как они пробираются через старый, очень старый лес. Древние сосны укутаны густым мхом. Белые пучки гирляндами свисают в засохших веток. Подстилка из опавшей хвои, словно пушистое одеяло, укрывает гнилые стволы в руку толщиной, того и гляди, споткнешься. Как добраться до таинственного куба, дед Федор объяснил, но честно предупредил – Что в здешних местах трудно соскать верные ориентиры. Максимум, что смог сделать старый охотник, так это указать район поисков и то весьма приблизительно, а дальше как повезет. Две недели, две долгие недели друзья плутали по густой тайге. Ни речки, ни озера, вообще ничего. Болот и тех мало. Сплошной лесной массив лишь изредка пересекают стылые ручьи, а так тайга как тайга. Звериные тропы с отпечатками копыт лосей и кабанов, стук дятла да белки. Охренеть, как много белок. Между темных стволов то и дело мелькали пушистые беличьи и хвосты. Не обошлось без аномалий. Иногда, ни с того ни с сего, в лесу зависала густая, почти осязаемая тишина. Или посреди жаркого дня друзья оказывались в неподвижном тумане. Да в таком плотном, что было не видно вытянутой руки. Полян с кривыми кустами и загнутыми деревьями нашлось при огромном количестве. Наткнулись даже на таинственную дорогу. Черные двадцатисантиметровые пятачки уложены в шахматном порядке и на совесть запрятаны в густой траве. Ян случайно обратил внимание на неординарно прямой проход между деревьями, а то и в самом деле пересекли бы ее и не заметили. Попытались было отследить, откуда и куда ведет секретная дорога, напрасный труд. Оба конца завели в дремучую топь болот. Но куб, ради которого они прошли не один десятый километров, упорно не давался в руки. К исходу второй недели рюкзаки изрядно похудели. Друзья принимали самые отчаянные попытки перейти на подножный корм, устраивали большие привалы, собирали грибы и ягоды, в редких ручьях пытались наловить рыбы, но все равно поделили практически все припасы. Сергей в очередной раз прямо на ходу пощупал рюкзак. От булыжной пружности и тяжести практически ничего не осталось. «Еще в день, и нужно будет поворачивать домой». Тощие злые друзья устало плетутся по очередному бору. До наступления темноты осталось часа три. Пора искать место для ночлега. Сергей с трудом перекинул ногу через очередной упавший ствол, как вдруг голова ткнулась в спину друга. «Черт побери!» громогласно произнес Ян. «Да вот же он!» Усталости как будто и не было. Друзья, как ошпаренные, выскочили на свободное место. «Да». Сергей крутанул головой. Столетние сосны плотным кольцом окружают идеально круглую поляну. Точно посередине, хоть циркулем проверяй, стоит он, вожделенный и трижды проклятый куб. Рюкзаки и вещмешок Яна свалены в кучу. Друзья осторожно, словно боясь ненароком наступить на мину, подошли к странному камню. В одном старый знакомый Яна не соврал. Сергей слегка наклонился вперед. Куб действительно монолитный, без сколов и трещин. Грани идеально ровные, привычной шершавости древних былышников нет и в помине. Вот только цвет другой. Все же не идеально белый, а белый с едва заметными, сильно размытыми темными прожилками. Андрей вытащил из кармана фотоаппарат и медленно, щелкая затвором, принялся обходить камень кругом. Ян, не трогай! крикнул Сергей. Ян резко отдернул руку. Почему? На лицо друга застыла обида. Вон, смотри, птахи на нем туалет устроили. На верхней плоскости каменного куба мелкими кучками возвышается птичий помет. «Все равно не нужно», — Сергей упрямо мотнул головой. «Что-то в нем не так, разве сам не чувствуешь?» «Ну, есть что-то», — нехотя признал Ян. «От куба, да и от всей поляны в целом исходит нечто едва уловимое, но все равно неприятное». Такое впечатление, будто стоишь посреди минного поля. Шаг вправо, шаг влево, и под ногой ухнет пара килограмм в тротиловом эквиваленте. Да и само место выглядит очень странно. Сочная зеленая травка ровненькая, словно по ней только что прошлась газонокосилка. Причем кончики травинок не срезаны лезвием, а так и остались остренькими, как выросли. И еще зеленые стебли не выпирают из-под самого куба. Из ножен на поясе Сергей вытащил походный клинок. Остальное лезвие легко подрезало дерн возле нижней грани куба. Теперь немного отогнул телхуматый край в сторону. Сюрприз! Под основанием странного камня мелкий белый песок, что удивительно, граница песчаной жилы точно совпадает с боковой гранью куба. Ну что скажете, коллеги? Первым от долгого созерцания очнулся Ян. Сразу видно, что камень искусственного происхождения. Андрей убрал фотоаппарат обратно в карман и аккуратно защелкнул лапан на липучку. Прямые линии слишком прямые, плоскости слишком плоские, а углы как будто как-то линейкой вымерил. А ведь мать природа не любит прямых линий. Есть еще очень интересный момент. Сергей поднялся с корточек. Ян, твой пьяный знакомый этот куп ни разу в глаза не видел. Как это я не видел? Я тут же набучился, ведь он так точно его описал. Ну, чтобы точно описать куб, много слов и не нужно. Усмехнулся Сергей. К тому же я не зря так подробно расспрашивал деда. Сверка полученной информации, знаешь ли, так вот в принципиальных деталях рассказ о твоего знакомого и деда совпадают полностью. А это значит, что твой знакомый всего лишь услышал о кубе у деда, но сам здесь никогда не был. Да ты и сам посмотри, Сергей выразительно развел руками. Полянка идеально круглая, а каждая травинка строго определенного размера и высоты. Однако ни тот, ни другой все интересные факты не отметили. Да и ни малейших следов присутствия человека здесь также не наблюдается. Как бы они ни торопились, пусть даже извели всю фотопленку и съели последнюю банку тушенки вместе с самой банкой. «Ну неужели они не сделали бы хотя бы одного шурфа, а, Ян?» «Но он же едва не клялся, что был!» «Однако в голосе Яна уже нет было непогрешимой уверенности». «Ян...» Сергей вздохнул. «Если в тебя влить пяток бутылок пива, то ты еще и не такую историю выдашь. Как-то раз ты торжественно поклялся на бутерброде с колбасой, будто тебя похитили инопланетяне и дали порулить летающей тарелкой. Было дело?» Ну было, ну и пусть мой пьяный знакомый обманул нас. Ян с гордым видом поднял голову и расправил плечи. Зато мы поверили и действительно нашли этот чертов куб. Временами Ян бывает весьма-весьма весьма упрямым, особенно когда вопреки здоровому смыслу и логике оказывается прав. Поверил ты и убедил нас, уточнил Андрей. Раньше этот куб нашел дед Федор, а еще раньше раскольники из Пакина. На этой маленькой исторической справки обмен мнениями закончился. Периличное любопытство удовлетворено, парни терпения спущены со свистом. Ночь скоро. Небесная отверстия прямо на глазах наливается темно-синевой. Пора готовиться к ночлегу. По молчаливому согласию лагерь решили разбить за пределами стороны поляны, так на всякий случай. Подготовка к ночлегу отработана до мелочей. За границей идеально круглая поляна. Андрей выбрал место, развернул палатку, развел костер и занялся ужином. Сергей с фляжками и котелком отправился на поиски воды. Где-то поблизости должен быть ручей. А когда вернулся, то помог Яну нарубить и натаскать побольше дров. Ночь обещает быть ясной. Ветер почти стих. На черном небе неподвижно зависли кудрявые тучки. Зато на маленьком пятачке между вековыми соснами весело затрещал костер. Андрей вскрыл последнюю банку тушенки и принялся колдовать над ужином. Из черного котелка повалил аппетитный порок. Господа, Ян Вальгут наразлегся на кучу дров. У меня сложилось впечатление, будто все эти две недели нас целенаправленно не подпускали к этому кубу. Причинно-следственной связи Андрей попробовал на вкус густое варево, а не понял. Ян приподнялся на локти. «Наверное, Андрей имеет в виду популярную среди фантастов теорию о причинно-следственных связях». Сергей поудобнее устроился на соседней куче дров. «А-а-а!» — Ян кивнул. «Это когда нарушается или по-другому устраивается цепочка причин и следствий. Типа сломал ногу, попал в больницу и в лице очаровательной медсестры нашел большую любовь. А если бы ногу не сломал, в больницу бы не попал, то очаровательная медсестра вышла бы замуж за главврача». «Примерно так», — улыбнулся Сергей. «Скажу больше». По азимуту ты ходишь как зверь, но вот этот район ты упорно обходил по большой дуге. Врешь! Я отрезнул кулаком по куче дров. Чем чем, а умением ходить по азимутам Ян очень гордится. Возможно, я ошибаюсь. Сергей не стал настаивать. Только по моему плану поисков мы должны были пройти эту странную поляну как минимум два раза. Но что-то мягкое и практически незаметное отводило тебя в сторону. Сергей Андрей постучал алюминиевой ложкой по краю котелка. Тогда почему мы все же его нашли? Этот неизвестный почти достиг своей цели. Вот это Андрей стукнул ложкой по пустой консервной банке. Наш последний неприкосновенный запас. Буквально час и мы бы ушли ни слова нахлебавши. А ведь Андрей прав. Сергей задумчиво потёр висок, но так ничего не ответил. Между тем день окончательно сдал позиции. Над лесом сгустилась ночь, повеяло прохладой. Друзья придвинулись ближе к теплому костру. У меня только что появилась гипотеза, заговорил Сергей. Если учесть видение деда, нашу ходьбу вокруг да около, то можно предположить, что этот куб ждал, ну или до сих пор ждет определенного человека. С точно предсказанным и именем, и фамилией и номером паспорта тут же съязвил Ян. Ну, не настолько точно, Сергей улыбнулся в ответ. Скорее определенного типа, склада характера, образования, культуры, бог знает чего еще. Деда, пиши, Раскольников Куб к себе не подпустил. Молодой здоровый охотник всего раз увидел нечистого и с тех пор этот самый Куб за версту обходил. Раскольники, по диву, вообще это место проклятым считают и крестятся при каждом упоминании его в сует. То есть это ловушка. Андрей на свой лад дополнил теорию. «Возможно», — Сергей кивнул. «Вот почему ты запретил нам дотрагиваться до Куба», — сощурился Ян. «Ну, не конкретно по этой причине, а так, на всякий случай». В глазах Яна заплясали дьявольские огоньки. «Ох, недобрый знак!» За две недели пустопорожнего блуждания по лесу в нем скопился приизрядный запас злости. Бойкая натура Яна не терпит рутины. Его душа жаждет ярких впечатлений и бурной деятельности». Тогда Ян резво соскочил с кучи дров. Его тем более нужно пощупать. — Не смей, придурок! — Андрей отбросил ложку. — Идиот! — Сергей поднялся следом. — Только поздно. Ян уже выскочил на поляну и припустил со всех ног к белеющему во тьме кубу. — Ян, не делай этого! — на ходу выкрикнул Сергей. Более легконогий Ян первым подскочил к странному камню. — Мы здесь! Принимай нас! — кулак Яна с треском опустился на куб. Сергей резко затормозил и присел. Андрей сходу налетел на Яна и едва не шипя его с ног. Ветерских над поляной зависла тишина. Ты что, оглох? Мы здесь! Ян вновь треснул каменный куб кулаком. Нахрен ты ему нужен? Андрей тяжело дышит, словно загнанная лошадь. Или уже не нужен, добавил Сергей. Ничего не произошло. Ветер вновь зашумил в кронах древних сосен, а из глубины леса долетел тяжелый вздох совы. Лишь великолепная луна печально глянула с большой высоты на пристыженного любителя острых ощущений. «Доволен?» — сквозь зубы прошипел Сергей. Гнев, раскаленный магмой, кипит в груди. «Теперь ты можешь залезть на него и станцевать стриптиз!» «Ты злишься!» — Ян, как ни в чем не бывало, провел ладони по острой грани странного камня. «Ты ждал, что раздастся зловещее шипение, над кубом возникнет яркий огненный шар, который взорвется и накроет нас ослепительной стеной огня, но ничего не произошло». Ян повернулся к Сергею. Только что это лесное чудо я понизил в звании до обычного булыжника. До него все же можно дотрагиваться. Может быть, может быть, все может быть. Сергей перевел дух. Но если бы этот каменный куб тебя убил, то нам бы пришлось закапывать твой труп прямо здесь, на этой поляне. Этот куб стал бы твоим надгробным памятником. Считай, Олух, что тебе крупно повезло. Да ладно вам. Андрей плечом вперед вклинился между друзьями. Ничего не случилось и слава богу. Пошли ужинать. Товарищи не глядели друг на друга, вернулись к костру. Аппетитная варево из тушенки с рисом успела подгореть. Только никто не сказал Андрею ни слова. Пора спать. Сергей отпил горячий чай из алюминиевой кружки. Дежурим как обычно. Мы еще не решили, что будем делать дальше. Андрей облизал ложку. Завтра, как расцветет, осмотрим поляну. Тогда и решим, что делать. Ян с Андреем послушно залезли в палатку. Сергей подкинул в огонь пару ветвей потолще и опустился обратно на кучу дров. Очень давно, с первого похода, они разделили ночное дежурство. Сергей, как ярко выраженная сова, первым бодрствует у костра. Ровно через четыре часа он разбудит Яна и заберется на его нагретое место в палатке. По натуре Ян голубь. Ему все равно, когда спать, лишь бы побольше. Последним, ближе к утру, караулит Андрей. Пусть самое неудобное дежурство выпадает на долю Яна, зато в качестве моральной компенсации он спит на час дольше. Через восемь часов сна Сергей выбирается из палатки и помогает Андрею с утренними хлопотами. Только когда разогретый завтрак разложен по котелкам и чай заварен, из палатки выбирается Ян. Лучше всякого будильника его поднимают аппетитные запахи. Какими бы тяжкими ни были ночные бдения. Как бы не удлиняли общего времени носом, однако после памятного события друзья решили не отказываться от ночных дежурств. В ту злополучную ночь ко спящим в палатке друзьям заглянул кабан. Первым от хрюканья и шумной возни проснулся Ян. С просонья он высунулся из палатки и ткнулся носом прямо в мохнатый хвост. Кто испугался больше, Ян или кабан, выяснить не удалось. От души раздирающего вопля дикая хрюшка со всех копыт дернулась в лес. Несколько позже, подбирая разбросанные вещи, Андрей недосчитался любимого рюкзака. Кабан унес его на добрую память. Спустя час на западном горизонте пропала последняя полоска света. Вокруг маленького петочка сгустилась чернильная темнота. Из чащобы доносится скрип старых сосен. Над головой сквозь плотное переплетение колючих веток едва и едва пробивается свет огромной луны. Лишь костер продолжает исправно трещать. Сквозь толстые поленья выглядывают короткие лепестки красного пламени. От нечего делать Сергей не торопливо строгает длинную веточку. Завитки тонкой стружки и кусочки коры падают на пылающие угли и вспыхивают язычками красного пламени. В темноте маленьким белым пятнышком мерцает таинственный куб. Сергей опустил конец длинной ветки на землю. Боковая сторона таинственного куба ярко засветилась. По квадратной плоскости забегали пульсирующие огоньки. Тьмнота заклубилась, словно дым, и распустилась над поляной полукруглым сводом. В призрачном молочно-белом сиянии каменный куб медленно оторвался от земли. По зеленой траве концентрическими кругами забегали волны. В полнейшей тишине куб закрутился вокруг вертикальной оси. Действие дождь и похоже на театральную пантомимию, где нет артистов, музыки и очень плохо со священником. Сергей уронил голову на грудь. Фантастическое видение парящего над поляной куба заполнило его крепкий сон. Нож вживальчика медленно выскользнул из расслабленных пальцев правой руки.